Старыгин вошел в уже знакомый холл дворца Нарышкиных. Навстречу ему бросилась опять же знакомая особая в темно синем официальном костюме. Вы из Месопотамии? осведомилась она, приглядываясь к Старыгину. Ах, да, ведь я вас уже видела, вы из Эрмитажа. И утратив к нему интерес, она удалилась в закуток под лестницей, где поджидала очередных зарубежных гостей. А Старыгин, поднявшись на второй этаж, вошел в хранилище Татьяны Кондратьевны Зайцевой. Татьяна стояла на верхней ступеньке стремянки, осторожно прикрепляя хрустальные подвески к огромной люстре. Кто там ко мне? проговорила она из-под потолка. Зайдите попозже, я занята. Таня, это я, Старыгин подал голос Дмитрий Алексеевич, — Протискиваясь к ней между двумя плитными шкафами красного дерева. У меня к тебе пара вопросов. Ах, это ты, Дима. Сейчас я спущусь. Татьяна слезла со стремянки и двинулась навстречу гостю, говоря: "Я думала, это опять привели каких-нибудь иностранных гостей. Все время от работы отвлекают. А тебе я всегда готова помочь". Старыгин наконец добрался до Татьяны и показал ей фотографии на дисплее своего мобильника. Эскизы Боровиковского к портрету Нарышкиной. Что ты можешь сказать об этом? Я имею в виду не женщину на портрете, а предметы мебели, на которые она опирается. Ну, горка, безусловно, ампир. Хорошая работа, но точнее сказать не могу. А вот столик Очень редкая, очень вещь ценная. Круглый столик на одной ножке, так называемый дефидон. Судя по деталям отделки, это работа знаменитого французского мастера Жакоба де Мальте. Его изделия вообще очень немного. А в нашей стране, возможно, есть всего несколько предметов, и ценятся они очень высоко. Но эти вещи не из твоей коллекции, перебил ее Старыгин — ген. Почувствовав, что Татьяна села на своего любимого конька и может теперь завести лекцию не на один час. Нет, к сожалению, у меня их нет, вздохнула она. Хотя я точно знаю, что в дореволюционной описи дворцового имущества упоминался Гефедон Жакоба де Мальте. Ну, ты же представляешь, какие трудные времена пришлось пережить этому дворцу: революцию, военный коммунизм, блокаду, Удивительно еще, что хоть какая-то часть дворцовой обстановки уцелела. Так что вряд ли мне удастся узнать, куда попали эти вещи, разочарованно вздохнул Старыгин. Подожди-ка. Татьяна вдруг сорвалась с места и устремилась куда-то в глубину мебельных завалов. Дмитрий Алексеевич, заинтрикованный, последовал за ней. Татьяна стояла на четвереньках перед письменным столом из карельской березы и один за другим выдвигала его ящики. Что это ты тут ищешь? спросил Старыгин. Где же он? бормотала Татьяна, проверяя содержимое очередного ящика. Был здесь, куда же он запропастился? Ах, ну да, вот он. И она горделиво протянула Старыгину толстую тетрадь в черной коленкоровой обложке. Что это такое? спросил Дмитрий Алексеевич, бережно взяв тетрадь в руки. Это дневник Кузьмы Никодимовича, дворецкого последнего владельца этого дворца, графа Павла Шувалова. Впервые слышу, чтобы дворецкий вел дневник, удивился Старыгин. Кузьма Никодимович был человек непростой, начитанный и грамотный, добавила Татьяна. Сам он был из староверов. Самим львом толстым в переписке состоял. После революции он остался во дворце и стал фактическим хранителем коллекции. Удивительно, что его не расстреляли, проговорил Старыгин, перелистывая тетрадь. Ведь в восемнадцатом году попытки скрыть что-то от революционного народа очень даже запросто могли стоить ему головы. Кузьма Никодимович, как я уже сказала, был человек непростой. Он умудрился раздобыть охранную грамоту за подписью самого Луначарского и отпугивал этой бумагой всякие комитеты и комиссии. А для простых грабителей у него имелось двуствольное охотничье ружье графа, заряженное крупной дробью. Крепкий старичок, с уважением проговорил Дмитрий Алексеевич. Тем более интересно, что он здесь написал. И Старыгин углубился в чтение тетради. 3 февраля восемнадцатого года. Сегодня после всеночной заявились во дворец какие-то господа матросы, все в пулеметных лентах. У одного на шее дамская лисья горжетка, другой носит вместо пенсне дамский же театральный перламутровый бинокль на шелковом шнурке. Потребовали царских мебелей. Желаем, сказали. с нашими марухами на царских кушетках спать, поскольку теперь наша власть настала. Когда я стал возражать, тот, который в горжетке, обозвал меня цепным псом буржуазии и пригрозил расстрелом случай, если си же час не представлю им в лучшем виде полную царскую мебель. Разъяснил им что все дворцовое имущество специальным указом объявлено народной собственностью и не подлежит реквизиции, показал им грамоту за подписью Луначарского и как бы между прочим сообщил, что вчера двоих господ матросов судили революционным судом и приговорили к расстрелу за нарушение указа Луначарского и попытку присвоить лично себе народную собственность. Ушли, слава богу. 20 февраля того же года достал по случаю немного дров, протопил одну комнату. Все равно даже в этой комнате изо рта идет пар. Во дворце стоит лютая стужа, боюсь, что если не удастся раздобыть еще дров, вся мебель погибнет. 5 марта 18 -го года перед самой бедный заявился комиссар, весь в коже, с огромным маузером на боку, при нем двое солдат. самого зверообразного вида предъявил мандат весь в печатях потребовал мебель для детского дома я показал ему охранную грамоту с подписью луначарского но успеха не имел видать крепкий орешек не чта давешним матросам. комиссар внимательно пересмотрел всю мебель и отобрал не меньше десятка вещей самых лучших видно, прежде был студентом или конторщиком, кое что понимает в хорошей мебели или просто бывал в приличных домах. Я подумал, что сделают с дворцовой мебелью обитатели детского дома, эти беспризорники, и тихонько сказал комиссару, что столик Гефедон большая редкость и стоит огромных денег. Глазки комиссара загорелись. Так что наверняка заберет столик себе. Ну и слава богу. У него дома этот столик, возможно, уцелеет, не то что в детском доме. Потребовал у комиссара расписку, он написал без споров. Расписку прилагаю. Ниже, к странице действительно была подколота расписка на мятом листке бумаги с размытой печатью. Настоящим удостоверяю, что мной, комиссаром Брамелиусом ВД, Реквизировано по мандату для детского дома номер три дворцовая мебель в количестве 9 штук. Ниже стояла залихватская подпись комиссара Абрамелюса. "Да, вот и попался нам след этого самого столика Гефедона", проговорил Старыгин разочарованно. Но он настолько подразнил и снова пропал в неизвестном направлении. Где теперь искать этот самый детский дом номер три?» И где искать комиссара Абрамелиуса? То есть с комиссаром то как раз все понятно, он наверняка давно уже на кладбище. А вот детский дом. С детским домом как раз не так все плохо оживилась Татьяна. Этот самый детский дом номер три располагался с 18 по 26 год в особняке купца Брусникина в так называемых Песках, неподалеку от Смольного. Сейчас там находится страховая компания Северный капитал. "Откуда такая точная информация?" заинтересовался Дмитрий Алексеевич. "От верблюда", усмехнулась Татьяна. "Я в этой компании по удачному совпадению страховала свою машину. Ну и заинтересовалась зданием. Очень красивый особняк в стиле модерн. А сотрудник, с которым я разговаривал, оказался энтузиастом, все знал об истории этого особняка и мне рассказал". А я уже потом прочитала в дневнике Кузьмы Никодимовича, что в этот самый детский дом увезли часть обстановки нашего дворца. Ты не пробовала искать эти вещи в особняке, спросил Дмитрий Алексеевич. А кто меня туда пустит? вздохнула Татьяна. Кроме того, там наверняка ничего не сохранилось с тех пор. Сам понимаешь, революция, война, блокада, Бывают иногда чудеса, проговорил Старыгин, перечитывая расписку. А комиссар-то хитёр. Написал, что реквизировал для детского дома девять предметов мебели, а дворецкий пишет, что он забрал не менее десяти предметов, причем все самые лучшие. Так что и в те романтические времена люди не забывали о собственных шкурных интересах. Так говоришь, страховая компания Северный капитал. Вот что я думаю. Не обсудить ли с этой компанией страхование кое-каких ценных предметов из коллекции Эрмитажа. Софочка открыла глаза и несколько минут неподвижно лежала, пытаясь понять, что ее разбудило. Слабый огонь ночника бросал на стены и потолок спальни неровные, колеблющиеся тени. В этих тенях и в ликах икон на стене ощущались какие-то смутные тревога и тоска, какое-то неясное, но несомненно дурное предчувствие. Наконец, Софочка вспомнила, что перед самым пробуждением видела во сне папеньку. Папенька был печален, как весь последний год. И одет он был не как обычно, ни в кавалергардскую форму и не в придворный мундир. На нем была простонародная одежда, вроде той, которую носят кучера, мастеровые или пригородные крестьяне. Это было странно, непривычно, удивительно. Еще более странным было лицо папеньки, его глаза, полные вины и раскаяния. Но не это. Не это было причиной разбудившей ее тревоги. Софочка прислушалась, И где-то в глубине дворца расслышала приглушенные шаги, голоса, словно никто не спал в огромном здании этой ночью. Она встала, накинула поверх ночной рубашки теплую кофту, подошла к двери спальни, толкнула ее. За этой дверью в маленькой, жарко натопленной комнатке спала бы Захарьевна, старая Софочкина няня, но сейчас узкая койка Захарьевны пустовала. Постель ее было аккуратно застелена, как будто няня не ложилась этой ночью. Только маленькая лампадка горела перед иконой Николая Угодника, и святой строго, неприязненно смотрел на софочку из угла, словно был недоволен тем, что она расхаживает посреди ночи. Перебежав через комнату няни, Софа толкнула следующую дверь, и тут навстречу ей вошла мадмозель де Оциньи. в накинутом на плечи старомодном пудермантеле. Куда вы, барышня? недовольно проговорила француженка, оттесняя Софу обратно к двери ее спальни. Порядочная девушка не должна разгуливать по ночам. Порядочная девушка должна спать. Извольте сейчас же лечь. Что там случилось, мадмозель? спросила Софочка, взволнованно заглядывая через плечо старухи. Почему во дворце такая тревога? Где Захарьевна? Не беспокойтесь, барышня, француженка оглянулась через плечо. Извольте лечь, все в порядке. Нет, не в порядке, выпалила Софочка и даже топнула ногой от возмущения. Вы говорите мне неправду. Я чувствую, что-то случилось. Скажите мне. Тут за спиной француженки появилась Захарьевна со свечой в руке. Она оттеснила мадмозель Деатинги, ласково обняла девушку, повела ее в спальню, приговаривая, как в детстве: "Успокойся, мое детётка, успокойся, моя кровинушка, ляг в постельку, красавушка моя, а я тебе колыбельную спою, как прежде бывало. Ляг-ка, моя, угомонись". Соне отняниных слов стало легче, спокойнее. Она словно вновь стала маленькой девочкой, ее даже вправду заклонило в сон. Однако в глубине ее души оставалась тревога, и, увидев, что дверь закрылась за француженкой, она прошептала: "Няня, нянюшка, что случилось?" "Ничего, кровинушка моя", отозвалась Захарьевна, подводя ее к кровати. "Ложись, красавица, утром все забудешь". Софа почувствовала, что няня что-то недоговаривает, прячет глаза и зашептала жарко, настойчиво: "Нянюшка, не лги мне. Ты мне всегда говорила правду. Я ведь чувствую, что-то случилось, что-то плохое". "Ох, ты, господи!" Няня покосилась на дверь, мелко закрестилась. "Ох, беда какая. Не велено барышня, не велено тебе говорить. Как это?" Невелена, возмутилась Софа. Кем не невелена? Говори мне сейчас же, или велю тебя наказать. Воля ваша, барышня. В голосе Захарьевны зазвучала обида. Вы меня можете наказать, да только я-то вам одного добра желаю. Ну, прости, прости меня. Софа почувствовала острый укол стыда и нежно прижалась к няне. Прости меня, нянюшка. Но только скажи, скажи, не с папенькой ли что случилось? Ох, бедная дитятко. Няня ласково провела старой морщинистой рукой по ее волосам, взглянула на Софу с любовью и состраданием. Всё ведь твое сердечко чувствует. Да скажи мне наконец, что случилось? Умер. Умер ангел наш, с трудом выговорила няня, и по щеке ее поползла слеза. Нет больше государя. Папенька, выдохнула Софочка и прижала руки к лицу. Папенька, неужели? Да, дедетка. Из Стаганрого его в гробу привезли, говорила Захарьевна, подводя девушку кровати. В несколько дней сгорел кормилец наш, как свечечка, и она мелко истово закрестилась на иконы. Что же теперь будет-то? Не может быть, уверена Твердо ответила Софа: "Если бы папенька умер, я бы непременно это почувствовала". "Вот и ладно", забормотала Захарьевна, укладывая свою питомицу. "А ты, дитятко, засни. Сон он всему угомон. Поспи, кровинушка моя, а я тебе колыбельную спою, как прежде". Она перекрестила Софочку и тихо запела. Ой, люли люли-люли-люли! Лю Прилетели журавли, журавли то маха не нашли пути дороги. Я чувствую, няня, папенька жив, повторила Софа, не сводя глаз с иконы. Вот и хорошо, дитятко, и няня снова затянула негромким ласковым голосом. Они сели на ворота, ворота скрип-скрип. Не будите у нас Соню, у нас Соня спит, спит. Баю-бай, баю, баю, баю-бай. Ты собаченька, не лай, бела лапа, не скули. Нашу Соню не буди. Темно ноченька, не спится. Моя Сонечка боится. Старыгин подъехал к красивому старинному особнячку на Суворовском проспекте. Особняк был недавно отремонтирован, и аккуратно выкрашен в светло-голубой цвет. На дверю украсовалась вычурная вывеска: Страховая компания Северный капитал. Страхование всех видов движимого и недвижимого имущества. Кроме этой вывески, на дверь виднелась поворотная камера видеонаблюдения. Дмитрий Алексеевич поднялся по широким мраморным ступеням особняка и надавил на клавишу звонка. Должно быть, он успешно прошел фейс фейсконтроль. Во всяком случае, ему не задали никаких вопросов. Замок негромко щелкнул, и дверь отворилась. Короче, он действительно не был похож ни на террориста, ни на грабителя, ни что гораздо важнее, на торгового агента, распространяющего по офисам мексиканскую косметику или уругвайскую посуду из чудодейственных сплавов, прошедших проверку в условиях амазонской сельвы и дальнего космоса. За этой дверью Старыгина встретил молодой человек в строгом костюме, с широкими плечами и внимательным взглядом опытного охранника. Задав несколько вопросов о цели визита, он направил посетителя в кабинет на первом этаже. За столом в этом кабинете сидела ухоженная дама лет около сорока, в хорошо шитом бордового цвета костюме и красивых, украшенных стразами очках. Окинув Старыгина заинтересованным взглядом, дама предложила ему сесть и спросила, что привело его в страховое общество. Наше первое правило идти навстречу любым пожеланиям клиента, проговорила она многообещающим тоном. Увидев несомненный интерес в глазах женщины, Дмитрий Алексеевич отказался от своего первоначального плана и решил действовать напрямую. Я сотрудник Эрмитажа, он представился и протянул женщине свою визитку. В мои руки попали документы, из которых я усвоил, что вскоре после революции в этот особняк были переданы некоторые предметы мебели из дворца Нарышкиных. Так вот, я хотел бы узнать о судьбе этих предметов и обсудить с нынешними владельцами здания, не хотели бы они продать эту мебель музею Эрмитаж. — воскликнула дама, не сводя со старыгина слегка затуманившегося взгляда. Какая у вас должно быть интересная работа, вы каждый день проходите по этим прекрасным залам, каждый день видите шедевры Веласкеса и Айвазовского. Она порывисто сняла очки, поправила волосы и как бы нечаянно расстегнула верхнюю пуговку розовой блузки. Ну что за напасть, подумал Старыгин, невольно отодвигаясь вместе со стулом. Ну отчего на меня непременно западают дамы бальзаковского возраста. Сам Дмитрий предпочитал женщин до тридцати, среди которых он пользовался не слишком большим успехом, и поэтому энтузиазм собеседницы немного раздражал и отпугивал его. А Веласкеса у нас, к сожалению, нет, пробормотал он. еще немного отодвинувшись от дамы. А Айвазовский не у нас, а в Русском музее. Это совершенно неважно, воскликнула та, также немного отодвинувшись от своего стола, только для того, чтобы закинуть ногу на ногу, предоставив Старыгину возможность полюбоваться ее коленями. Я готова помочь вам во всем, готова сделать для вас все, что в моих силах. Колени были красивые, округлые, но Дмитрий Алексеевич остался к ним равнодушен. Так с кем бы вы посоветовали мне поговорить на эту тему, напомнил он о цели своего визита. Почувствовав холодок в его голосе, дома несколько огорчилась, но не потеряла надежды. Достав из ящика стола перламутровую пудреницу, она двумя широкими взмахами подправила макияж и снова водрузила на носа очки. Я бы очень хотела быть вам хоть чем-то полезной, проговорила она низким, слегка задыхающимся голосом. Но, пожалуй, по этому вопросу вам лучше поговорить с Андреем Виссарионовичем. Он наш старейший сотрудник и знает об этом здании буквально всё. Она снова придвинулась к столу, чуть склонила голову к плечу, заправив за ухо случайно выбившуюся прядь и повторила с тайной надеждой: Так вы уверены, что я больше ничем не могу вам помочь? Уверен, Старыгин вскочил со стула. А этот Андрей Виссарионович, где я могу его найти? Если он не уехал по клиентам, то вы найдете его в двенадцатом кабинете. Это налево по коридору. Дама разочарованным взглядом проводила Старыгина и погрузилась в свои бумаги. Старыгин свернул налево и почти сразу оказался перед дверью, на которой стоял номер 12. Кроме того, на этой двери красовалась табличка с именем владельца кабинета. Красивым строгим шрифтом на ней значилось: вице-президент компании "Бромелиус АВ". В первый момент Старыгин не поверил своим глазам. Он еще раз перечитал надпись на табличке. Все было верно, глаза его не обманули. Фамилия вице-президента была действительно Брамелиус. Ну надо же, подумал Дмитрий Алексеевич. Каких только совпадений не бывает на свете. Или или это не совпадение. Он постучал в дверь кабинета, не услышал ответа и, толкнув створку, вошел.